Анна Берне. Воспоминания Понтия Пилата. Роман. Я перечитываю эти строки и не бессердечной боли обнаруживаю это имя сына, данное потомку Флавия. Написать его было не так легко. Я очень хорошо знаю, что так долго удерживало меня от воплощения этого замысла с усыновлением воспоминания о моих собственных детях. Не проходят ночи, чтобы они не наполняли мои сны, дня, чтобы их образы, улыбки, голоса не преследовали меня. Правда, теперь я вижу и слышу их с ностальгией, исполненной ожидания и надежды, а не в состоянии беспросветной тоски, которая некогда заставляла меня призывать смерть. Господи! Почему ты медлишь возвратить их мне? Сколько еще времени ты хочешь, чтобы я пребывал в этом мире разлученным с теми, кого люблю, разлученным с тобой? Да, мне трудно называть Антиоха сыном, когда я вновь вижу Кая, гордо сидящим на лошади, ведомой внимательным и счастливым Нигером, когда я слышу ломкий голос Авла, с восторгом первооткрывателя, декламирующего великолепное обращение Цицерона. Да коли, Кателина, ты будешь испытывать наше терпение? Трудно называть его моим сыном, когда мне представляются круглые розовые щеки Луция, его доверчивая и нежная улыбка. Еще труднее, однако, мне бывает, когда я вижу вновь, Понтию в ее торжествующей красоте и представляю себе ребенка, которого она могла мне родить, если бы Богу было угодно. Порой мне кажется, что я предаю их всех, профанируя священное имя Отец, которым только они вправе меня называть. Но разве не те же чувства обуревали вчера вечером Флаве? Пусть для его же блага, но я похитил у него единственного сына, которого, как я лишь теперь обнаружил, подавленный этим странным открытием, упорно считаю молодым человеком, хотя ему уже сорок пять. Обычай требует, чтобы я и спросил аудиенцию у кесаря и представил ему того, кто отныне будет носить мое имя. Этого я делать не буду». Первая и самая очевидная тому причина заключается в том, что в настоящее время Нирона нет в Риме. После длительного пребывания в Греции он отправился в Антий, и было бы удивительно, если бы он решил совернуться оттуда до первых осенних дождей. Кто знает, буду ли я еще жив тогда. Согласно официальным сообщениям, Бур. Умер от опухоли в горле, а то, что Нерон подослал к нему во время этой болезни своего личного врача, свидетельствует о привязанности августейшего воспитанника к своему старому учителю Октаве. Кто решился бы и усомниться, что Августа нарушила скуку своего изгнания в объятиях случайного любовника, и что она возбуждала свою страсть, стремясь отомстить за презрение супруга, который развелся с ней? Эта история слишком напоминает то, что произошло с несчастной Валерией Мессалиной. И мне так и слышатся возгласы «Какова мать?» Такова и дочь. Может быть, Нерон и не повинен во всех тех смертях близких ему людей. Может быть. Но я, по примеру всех тех, кто сохраняет хоть каплю здравого смысла, стараюсь держаться подальше от Агена Барба. Я не буду просить аудиенции у государя. Я не пойду приветствовать его в построенном им сказочном дворце, который соединил дом мецената и старые строения Палатина. Я не увижу сказочных сокровищ, которые он там собирает, статуй Фидия и Проксителя, картин греческих мастеров, которые, как говорят, он охотно показывает своим гостям. Я ошибался полагая, что кесарь задержится на юге. Когда прошел слух, что Нерон решил ехать в Грецию и оттуда отправиться морем в Коринф, плебеи взволновались, и государь счел необходимым возвратиться в Рим, по крайней мере, на несколько недель. Дабы утешить его, Тигеллин организовал в роскошном зале на другой стороне Тибра вечеринку, шум который сотрясал весь Рим.